в 2012 году молодому композитору Калинникову. Калинников болел очень серьезно, у него был туберкулез. Мамонтов снабдил его деньгами, на которые Калинников жил последние месяцы своей жизни в Ялте. Он и умер там, после того, как Мамонтов, попав в беду, не смог уже сужать его деньгами. Кратков, в конце концов, музыку к жерелью написал, К опере в 2012 году музыка была написана лишь для пролога. Вообще же, к следующему сезону приходилось готовиться особо. Из театра должен был уйти Шаляпин. За три сезона он почувствовал вкус славы, и вкус этот ему пришелся по душе. Он решил опять стать солистом императорской оперы. Разумеется, произошло это не вдруг. Деятели императорской сцены начали обращать очень пристальные взоры на частную оперу. В мае 1898 года управляющим московскими императорскими театрами был назначен Владимир Аркадьевич Теликовский, пришедший на этот пост из кавалерии, где служил в чине полковника. Получив неплохое домашнее воспитание, зная театр, Теликовский женился на особе также весьма пристрастной к искусству, особенно новому. Гурли Логевновна Телековская весьма ценила талант Коровина и соответствующим образом влияла на своего супруга. Став управляющим московских театров, Телековский прежде всего обратил внимание на то, что сборы Большого театра падали год от году, а когда был создан художественный театр, стали падать сборы Малого. Он пожелал понять, в чем дело, и сам стал усердным посетителем обоих новаторских театров. Когда я приехал в Москву в 1898 году и посетил художников Воснецова и Поленова, пишет в своих воспоминаниях Телековский, оба высказались весьма пессимистично по поводу художественного состояния Большого театра. Они перестали совсем его посещать. В опере Большого театра было скучно. Телековский признается откровенно, что и сам он был отравлен и театром Станиславского, и оперой Мамонтова, то есть театрами любительской новизны. В Большом театре декорации писал машинист Вальц. У Мамонтова в театре работали художники Врубель, Коровин, Головин, Воснецов, Поленов, Малютин и другие. В своих воспоминаниях Телековский очень подробно рассказывает, как был разработан и осуществлен этот поистине военно-стратегический план, в результате которого ему удалось переманить Шаляпина из частной оперы сначала в Большой театр, а потом сделать его вообще солистом императорских театров. До тонкостей была обдумана финансовая сторона вопроса. Большой, притом прогрессивно увеличивающийся из года в год гонорар, огромная неустойка на случай, если бы Мамонтов захотел опять переманить Шаляпина. Переговоры, чтобы не возбуждать подозрений, Телековский поручил чиновнику особых поручений театрально-литературного комитета, Нелидову, дипломату по рождению. Дипломат по рождению пригласил Шаляпина в славянский базар, где не поскупился на обильный завтрак, за которым выпито было немало отличного вина, после чего Шаляпин был увезен домой к Телековскому, в кабинете которого 24 декабря 1898 года был подписан контракт на три сезона с гонораром в 9, 10 и 11 тысяч в год. У Мамонтова Шаляпин получал 6 тысяч рублей в год. До того в Мариинском ему платили 3600 рублей. Неустойка, согласно договору Шаляпина с Теликовским, была баснословной — 35 тысяч. Заговор этот держался в тайне. И до времени ни мамонтов, никто иной не знал, что с 23 сентября 1899 года Шаляпину предстояло петь в Большом театре. Петербургское начальство Теликовского волей-неволей поставлено было в известность. Но успех нового управляющего не вызвал восторга у директора императорских театров Всеволожского, считавшего гонорар, определенный басу, чрезмерным. Высокие гонорары получали тенора. Для Всеволожского Шаляпин был еще не величайшим из русских, а может быть уже и мировых певцов, а всего лишь одним из басов. Однако сделка, заключенная Телековским, была утверждена, и договор вступил в силу. Понемногу слухи об измене Шаляпина начали все же просачиваться из щелей государственных канцелярий и скоро стали всеобщим достоянием. Савва Иванович делал вид, что его эта история не очень-то и тревожит, что теперь уже не в Шаляпине дело. Главное то, что он доказал необходимость нового подхода к оперному искусству, да и к театральному искусству вообще. Отчасти это было верно. И все же, мы увидим это в дальнейшем, уход Шаляпина нанес сильнейший удар частной опере. Конечно, удар этот не был бы смертельным, будь он единственным. К следующему сезону Савва Иванович вознамерился добиться, чтобы музыкальным руководителем оперы был русский музыкант. Он симпатизировал Эспозито. Он любил Труффи за верную службу, за мягкий характер. Но руководить музыкальной частью все же должен был русский музыкант. Об этом говорил Римский Корсков, говорил Кюи. Репин, побывав в Москве, Со свойственной ему резкостью ушел с Хованщины, заявив, что Эспозито не в состоянии передать музыку Мусоргского. Правда, потом он каялся в письме, что обидел сгоряча Саву Ивановича, который, как и в прежние годы, принимал его со всем радушием. Репин и жил у Мамонтовых, и каждый вечер посещал оперу, причем Орфей, который мало кому пришелся по душе, ему понравился. Вот здесь Эспозито был на месте» да и оформление Поленова тоже. Думая о музыканте, который мог бы возглавить оркестр, Сава Иванович остановил свой выбор на Михаиле Михайловиче Иполитове Иванове. Летом 1899 года Иполитов Иванов проводил время у знакомых на даче.